Страница 296. Письмо 238. Василию Егоровичу Генкелю. 1894 год. Августа 11. Ясная поляна. 23 августа 1894 года. Милостивый государь Василий Егорович, я получил ваше письмо и вырезку из журнала Цукунфт. Примечание первое, второе. Сведения, которые вы сообщаете мне об отношении редактора к вашему переводу, так же, как и бывшие пререкания между Берлинским бюро и вашим издателем, и еще множество подобных же поступков со стороны различных издателей и переводчиков, побудили меня к написанию прилагаемого письма, которое вы бы меня очень обязали, переведя и поместив в одну или несколько немецких газет. «Очень желал бы, чтобы ваш перевод был принят журналом». Примечание третье. Перевод этой статьи давно был сделан госпожой Бер, но издатель отказался печатать его, так как она вышла по-французски. «Совершенным уважением!» Готовый к услугам Лев Толстой. Примечание. Первое. Генкель в письме от 10 августа по новому стилю «Смотри. Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого информировал Толстого о борьбе за право публикации переводов сочинений Толстого между различными иностранными издателями. Смотри письмо 226 следующее. Второе. Генкель прислал оттиск статьи Толстого предисловие к сочинениям Гидема Пассана из журнала «Цукунфт». Номер седьмой за 1894 год. И примечание третье. «Христианство и патриотизм» в переводе Генкеля вышло в Берлине в 1894 году. Конец примечаний.